Часть вторая. Верблюды танцуют. Глава 1. На фоне глубокого звёздного купола небосвода башня казалась провалом в преисподнюю. Не здание исполинских размеров, гипертрофированно жуткое явление инфернальных сил, решивших подрести человеческое воображение невидинными масштабами и кошмарными тайнами. С другой стороны, Априори было известно, что башня создана людьми или их потомками, потому что ни у кого из исследователей не оставалось сомнений, что она каким-то образом связана со временем, точнее с прошлым человечества и с его будущим. Где-то далеко раздался долгий тоскливый звук, полуплач, полувой. Стих. Веронике стало зябко, несмотря на тёплую летнюю ночь. Она передёрнула плечами. Но взгляд от чёрного провала не отвела. Её спутник почувствовал смену настроения женщины, успокаивающе сжал локоть. Это всего лишь выпь. Вероника благодарно улыбнулась. Старый Гришин почему-то взял симпатичную диптершу Центрального телевидения под свою опеку, считая личным долгом посвящать её в проблемы исследования башни. Иногда это становилось обременительным, но Вероника не сердилась на академика разделяя его увлеченность, эмоциональность и печаль по Ивашуре, начальнику экспедиции, пропавшему без вести возле стен башни почти полгода назад. Женщина вздохнула. «Игорь Васильевич, Игорь Васильевич, где же ты теперь? Почему молчишь? Почему не подашь весточки? И когда вернешься?» Вероника была уверена, что Ивашур жив, несмотря на официальное заключение Ивашур. погиб вместе с другими членами следственной группы в составе полковника Федеральной службы безопасности Одинцова, капитана ФСБ Штерна, сотрудника центра по изучению быстропеременных явлений природы Михаила Рузаева и Сурена Гаспаряна. Да, следов от них не осталось, никаких. К тому же, вернувшийся из вылазки к башне второй помощник Одинцова, майор Сысоев, подтвердил факт их гибели, но сердце Сердце не соглашалось с этим заявлением, и Вероника ждала, приезжая в Брянские леса, на свидание с башней каждые две недели. Мысли свернули в другое русло. Со времени исчезновения, гибели, отряда Ивашуры, произошло множество событий, удивительных и ужасных, трагических и драматических, изредка приносящих впечатление успеха и подъема, но чаще, сталкивающих человека, утвердившегося в самомнении повелителя природы, как... чудесами, которые он не мог ни только отдалеть, но даже объяснить и понять. В январе башня начала сжиматься, одновременно увеличивая активность: глаза дьявола, источники жёсткого рентгеновского и гамма-излучения, мёртвые выбросы, струи неизвестной субстанции, превращавшие любые предметы из любого вещества в полеметаллические болванки, призраки, удивительные объёмные светящиеся фигуры, насыщенные электричеством. телеэкраны и другие чудеса башни стали появляться чаще и в больших масштабах, что, к слову, привело к жертвам среди исследователей, не готовых к резкому возрастанию активности гигантского сооружения. После каждой пульсации башни происходили подвижки почвы в округе в радиусе полусотни километров. Изменился рельеф, появились холмы и новые долины. В ряде мест ручьи и реки пробили себе новые русла. Но главным бедствием при этом оставались землетрясения, разрушающие города, заводы, линии электропередачи, газопроводы и трубопроводы разных назначений и калибров. Жители стали покидать райцентр. Жуковка превратилась в зону отселения. Беженцы из других городов и сёл, начавшие было обживать её, потянулись в другие районы России, подальше от жуткой громады грозящими невидимыми катаклизмами. В конце февраля активность башни достигла максимума, и хотя она к тому времени сжалась уже вдвое, уменьшив диаметр до двух километров, находиться даже в десяти километрах от ее стен было небезопасно. А поскольку добиться взаимопонимания с обитателями башни не удалось, в контакт с людьми ни пауки, ни черные всадники на кентаврах, ни странные птицы, формы и напоминавшие скатов, не вступали. На самом верху в правительственных кругах дали команду попробовать свои силы в военном и Федеральной службе безопасности. В результате 8 марта, аккурат, в праздник всех женщин Земли, по башне был нанесен с воздуха ракетный удар. 9 Су-37 Брянской зоны ПВО выпустили одновременно со всех сторон 18 ракет Х-59. Момент пуска совпал с очередной пульсацией башни, и фейерверк получился впечатляющий. Все ракеты попали в цель, лишь одна не взорвалась. В воздух взлетели гигантские фонтаны огня и дыма, но после того, как извержение башни закончилось, взором потрясенных людей предстало практически чистое, неразрушенное здание, без тех дыр и проломов, рухнувших стен и груд, вывороченных блоков, которые все ожидали увидеть после попаданий и взрывов. Конечно, уже было известно явление Флаттера, процесса очищающего и ремонтирующего стены башни, Но чтобы Флаттер смог восстановить разрушения подобных масштабов, такого не ожидал никто. Вероника знала, что в недрах военных кабинетов зрел и другой план нанести по башне ядерный удар, но пока что никто не решился воплотить его в жизнь. Да и в принципе острота проблемы была несколько снята некоторым снижением таинственной деятельности хозяев башни. Однако в апреле произошло уж вовсе неожиданное событие. Башня взорвалась изнутри. Правда, по поводу этого до сих пор шли и споры. Многим наблюдателям показалось, что на гигантское здание сверху спикировала огромная, длинная метров 200 ракета. Она вонзилась точно в центр кольца, коим представлялась башня с высоты, и исчезла, а уж потом, через 15-20 секунд, и раздался взрыв, расколовший здание на пять частей. С тех пор башня стала похожа Но удивительный рукотворный цветок, своеобразный бутон лотоса, перестав светиться, стрелять искрить, демонстрировать своё чудеса, она оставалась тем не менее опаснейшим объектом исследования. Глаза дьявола и прочие шумные смертельно опасные дела прекратились, но мёртвые выбросы, нет-нет, да и заставали исследователей в расплох. Вдобавок появились новые сюрпризы, такие как блуждающие зоны ужасов, стреляющие по любой движущейся цели механические черепахи и скаты, а также гигантские шестиметровые монстры, похожие на двуногих и четырёхлапых чешуйчатых обезьян с головами змей. Вероника сама видела такое чудовище, и оно произвело на женщину неизгладимое впечатление. "Господи", подумала она тогда. "Какого же Игорю там внутри?" Она всё ещё считала его вооружённым и молилась в душе, чтобы никакие монстры не помешали ему вернуться. К лету произошли изменения в социально-бытовой сфере экспедиции. Не выдержав нагрузки, ушёл директор центра Багаев. На место его Шуры был назначен доктор физико-математических наук Тмарёвский из Фиана физического института Академии наук. Сменился и куратор со стороны правительства. Вместо ушедшего на покой старости появился представитель Совета безопасности Козюля. Энергичный человек, бывший генерал а старик Гришин остался, не желая, впрочем, занимать ни один из официальных управляющих постов. Академик был исследователем, ученым и хотел нести этот крест до конца своих дней. Невидимый протарахтел в стороне над лесом вертолет, и снова наступила тишина. Звери и птицы покинули этот край давно, еще прошлой осенью, и уже не возвращались, даже насекомые не хотели селиться в болотах и лесах, словно понимали угрозу, исходящую от полуразрушенной, но все еще непредсказуемо опасной башни. Пойдёмте, Вероника. Пальцы Гришина легонько коснулись локоть женщины. Она вздохнула, отрывая взгляд от чёрной бездны над лесом, поискала полярную звезду, рассмеялась с дрожью в голосе. Интересно, с какой звезды они всё же прилетели? Гришин понял: наряду с основной, временной концепцией, объясняющей явление башни, существовала версия её космического, внеземного происхождения. Сам академик склонялся к первому варианту, Но в среде учёных не было единства и теории хватало, хотя ни одна из них пока не претендовала на истину. У писателей конца прошлого века Стругацких была повесть Пикник на обочине, помните? продолжила Вероника, пока они медленно спускались с холма к дороге, где их ждал экспедиционный УАЗик. Фантастику не читаю, ответил Гришин извиняющимся тоном. Пробовал в детстве, а потом Так вот, в повести рассказывается о том, Как землю посетили инопланетяне-гуманоиды, провели они такой пикничок, оставив после себя зоны с неземным мусором, особо опасным. В принципе, башня может претендовать на звание такой зоны. Я всё же убеждён, что башня явление земного плана, несмотря на выходы из неё разных страшилишчь и связано она с прорывом временного барьера. Слишком много фактов указывает на это. Вероника села в машину, следом кряхтя влез Гришин. Заурчал мотор. Возмедленно раскачиваясь на колдобинах и буграх, попал в спроч от гигантской аномалии. Башня изменила все параметры среды вплоть до геомагнитной обстановки. Солдаты поста, охранявшие въезд на территорию запретной зоны, проводили машиной глазами и закурили. Они давно привыкли к опасному соседству и не реагировали на торчащую над лесом громаду. В кабине машины воняло бензином и карболкой. Вероника сморщила носик. Заметила взгляд водителя в зеркале заднего обзора и улыбнулась. А твой клад от запхавцев цивилизации? Скорее наоборот, а запхав нет цивилизации, авторитетно возразил водитель. Молодой парень, обрадованный возможностью поговорить с красивой женщиной. У вас там в Москве, наверное, запахи совсем другие. Я имею в виду телестудии. Ну а как вам наша башня? Манит, Вероника подумала, передёрнула плечиками и пугает. Сама не знаю почему, но меня действительно тянет сюда. Вот и приезжаю каждый месяц, как на свидание. Подвывая мотором, у вас выбрался с просёлочной дороги на асфальтовую ленту, новую, уложенную всего месяц назад, но уже исполосанную трещинами, и через несколько минут миновал ещё один пост, милицейский, на въезде в город.